Четыре человека верхом проезжали там от упору, когда увидели их похитители, быстро оставив меня, пустились в бегство. Заметив это, те четыре человека, показавшиеся мне людьми высокого положения, подоспели ко мне и долго меня допрашивали. И я говорила много, но не было ими понято ни они мною. После долгого совещания они посадили меня на одного из своих коней и повезли в обитель женщин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 и, боясь сказать правду, быть выгнанной, как неприязнь их религии, отвечала, что я дочь одного очень знатного человека на Кипре, и что, когда меня отправили замуж на Крит, буря занесла нас сюда и разбила. Часто и во многих случаях я из боязни худшего соблюдал их обычаи. Когда старшая из этих женщин, которые называют Аббатисую, спрашивала меня, хочу ли я вернуться в Кипр, я отвечала, что ничего так не желаю,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 прося их доставить меня на Кипр к моему отцу. Как чествовали меня эти достойные люди! Как дружелюбно приняли они и их жены! Об этом долго было бы рассказывать. Итак, сев на корабль, через несколько дней мы приехали в Баффу. Когда я прибыла туда, никого не зная, не зная, что и сказать достойным людям, желавшим доставить меня моему отцу, согласно наказу, данному им почтенную женщиной, «Господь, быть может, сжарившийся надо мною, уготовил мне встречу с Антигоном на берегу, в то самое время, как мы высаживались в Баффе. Быстро подозвав его, я сказала ему на нашем языке, дабы не быть понятой почтенными людьми и их женами, чтобы он принял меня как свою дочь. Он тотчас понял меня и встретил с большой радостью, почтил, насколько дозволила ему его бедность, достойных людей и их жен»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 почтившим его дочь, особенно кипрскому королю, который доставил ее ему с такими почестями. По прошествии нескольких дней, велев приготовить богатые подарки для Антигона, он отпустил его на Кипр, воздав королю и в письмах, и через особых послов великую благодарность за все, содеянное для его дочери. После того, желая довершить начатое, то есть чтобы дочь стала женой короля Дельгарбо,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 Быть может, были и такие, что вздыхали вследствие желаний столь же частых браков, скорее, чем из состраданий. Но не будем теперь говорить об этом, когда они посмеялись по поводу последних слов, сказанных Памфила, и королева увидела, что ими кончилась новелла, обратившись к Элизе, она приказала продолжать рассказы в заведенном порядке. Та сделала это охотно, начав таким образом».